И окончить сочинение, которое собразно мечтаниям Левина, должно было не только произвести переворот в политической экономии, но и совершенно уничтожить эту науку и положить начало новой науке об отношениях народа к земле. Нужно было только съездить за границу и изучить на месте всё, что там было сделано в этом направлении, и найти убедительные доказательства, что всё то, что там сделано, не то, что нужно.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 И надеясь на погоду, Левин стал решительно готовиться к отъезду. Он велел насыпать пшеницу, послал купцу приказчика, чтобы взять деньги, и сам поехал по хозяйству, чтобы сделать последние распоряжения перед отъездом. Переделав однако все дела, мокрый от ручьёв, которые по кожену заливались ему то за шею, то за голенище, но в самом бодром и возбуждённом состоянии духа, Левин возвратился к вечеру домой. Непогода к вечеру разошлась ещё хуже. Круппа так больно стегала всю вымукшую, трясущую ушами и головой лошадь, что она шла боком. Но Левину под бушлыком было хорошо, и он весело поглядывал вокруг себя то на мутные ручьи, бежавшие по колыям, то на нависшие на каждом оголённом сучке капли, то на бережно пятна не растаевшей крупы на досках моста.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 общее богатство довольства вместо вражды согласия и связи интересов одним словом революция бескровная но величайшая революция сначала в маленьком кругу нашего уезда потом в губернии России всего мира потому что мысль справедливая не может не быть плодотворной да это цель из-за которой стоит работать И то, что это я, Костя Левин, тот самый, который приехал на бал в чёрном галстуке, и которому отказала Щербатская, и который так сам для себя жалко ничтожен, это ничего не доказывает. Я уверен, что Франклин чувствовал себя также ничтожным и также не доверял себе, вспоминая себя всего, это ничего не значит. И у него была верность своя, Агафья Михайловна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 Левен пошёл в кабинет и сел за работу. Ласка легла под стол. Агафья Михайловна с челком уселась на своём месте. Пописав несколько времени, Левен вдруг с необыкновенной живостью вспомнил Кити. Её отказ и последнюю встречу. Он встал и начал ходить по комнате. Да нечего скучать, сказала ему Агафья Михайловна. Ну что вы сидите дома? Ехали бы на тёплые воды, благо собрались. Я и то еду послезавтра, Гав Михайловна. Надо дело кончить. Ну какое ваше дело? Мало вы разве и так мужиков наградили, и то говорят, ваш барин от царя за ту милость получит. И чудно! Что вам о мужиках заботиться? Я не о них забочусь. Я для себя делаю. Агафь Михайловна знала все подробности хозяйственных планов Левина. Левин часто со всеми тонкостями излагал ей свои мысли и нередко спорил с нею и не соглашался с её объяснениями. Но теперь она совсем иначе поняла то, что он сказал ей. О своей душе, известное дело, опуще всего думать надо. — сказала она со вздохом. — Он, Парфен Денисович, даром что неграмотный был, а так помер, что, дай бог, всякому, сказала она про недавно умершего дворового. Причастили, особоровали. — Я не про то говорю, — сказал он. — Я говорю, что я для своей выгоды делаю. Мне выгоднее. — Мне выгоднее. если мужики лучше работают да уж вы как не делаете он Калилентяй так всё будет через пень колоду валить если совесть есть будет работать а нет ничего не сделаешь ну да ведь вы сами говорите Иван лучше стал за скотиной ходить я одно говорю ответил Агаф Михаил на очевидно не случайно но со строгой последовательностью мысли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 О чём он не хотел вспоминать, опять морщился. В 9 часов послышался колокольчик и глухое колебание кузова по грязи. Ну вот вам и гость приехали. Нескучно будет, сказала Агафь Михайловна вставая и направляясь к двери. Но Левен перегнал её. Работы его не шла теперь, и он был рад, как кому бы то ни было гость.